Эльфы затрубили врага, ворота замка широко распахнулись, и оттуда поскакали воины на поле битвы. Их было гораздо меньше, чем троллей, но их измученные лица светились новой надеждой. Впереди, на белом коне, скакал сам король эйфов Его золотая корона сверкала в лунном свете, а седые волосы и борода волной падали на доспехи и темно-синий плащ. «Мы не чуяли увидеть тебя в живых, Скафлок!» Окликнул он юношу. «И все же я здесь», — отозвался тот. В его голосе не было и тени прежнего почтительного страха. «Теперь ничто», — подумал Скафлок, «не способно напугать его после того, как он говорил с самой смертью, когда он плавал на край земли после того, как ему стало нечего терять». Король эльфов взглянул на волшебный меч. «Знаю я, что это за оружие», — пробормотал он. Только я не уверен, так ли уж хорошо для Альхейма, что этот меч на его стороне. Что ж, и закричал. «Вперед, эльфы!» Его воины бросились на троллей, и снова разгорелась кровавая битва. Мечи и секиры взлетали, падали и снова взлетали, уже окровавленные. Снова металл звенела металл, снова полетели тучи копий и стрел. Кони топтали, не разбирая убитых и раненых. Войны дрались и падали, задыхались насмерть. «Эгей! Тролльхейм! Ко мне! Ко мне!» Илорит собрал своих бойцов, построил их клином и повел на прорыв эльфийского строя. Его вороной жеребец пыхтел, точно гром гремел. Его секира не знала устали и промаха, и эльфы дрогнули перед этим натиском. Он был одет в куртку из кожи дракона, и его лицо казалось в лунном свете отлитым из зеленого льда. Точно ураган обрушился на эльфов. Борода стояла торчком, глаза горели черным пламенем. Скафлок, увидев короля троллей, взвыл по волчьи Он пришпорил своего коня и стал пробиваться к Илриду. Его меч с лязгом рубил врагов, как топор лесника молодую поросль. Точно голубая молния вспыхивала в ночи. — А-а-а! взревел Илрид. — Пропустите меня! Он мой! Бойцы расступились. Неожиданно между Илридом и Скафлоком образовалось свободное пространство. Когда король тролли увидел волшебный меч, он застыл, точно у него перехватило дыхание. Скафлок засмеялся лающим смехом. А-а-а! Признал свою судьбу. <свят> Тьма поглотит тебя и весь твой злодейский народец. Не все зло пришло в мир через троллей, спокойно ответил Илрит. Сдается мне, что ты, вернув в мир этот меч, принес зла больше, чем любой тролль. Никто из нас, какова бы ни была наша судьба, а какой ей быть судили Норны, — Не сделал бы этого. — Ни один тролль на это просто не отважился! — усмехнулся Скафлок. Илрит, замахнувшись секирой, храбро бросился на Скафлока. Его удар ранил в плечо великанского коня. Рана была неглубокой, но конь заржал и встал на дыбы. Пока Скафлок старался удержаться в седле, Илрит успел нанести ему второй удар. Скафлок подставил щит. Щит раскололся. Скафлок пошатнулся в седле. Илрит ударил еще раз, целя в голову. На шлеме Скафлока появилась вмятина. Только волшебная сила меча не дала ему рухнуть без чувств. Илрит снова занес секиру. Оглушенный Скафлок попробовал отбить удар. И хотя у него не было сил, но едва меч, высекая искры, столкнулся с секирой, как та раскололась пополам. Скафлок, не веря своим глазам, потряс головой. Затем рассмеялся и отрубил Илриду левую руку. Король осел в седле. Меч свистнул еще раз и отсек ему правую руку. — Недостойно воина издеваться над беспомощным врагом, — задыхаясь, сказал Илрид. — Ты вершишь волю меча. Скафлок убил его. Страх овладел троллями, и они бежали. Бежали в беспорядке. Эльфы яростно преследовали их. Шум битвы гремел между гор. В первых рядах, возбуждая храбрость бойцов, дрался к король эльфам. Но страшнее всего для троллей был Скафлок, который метался по всему полю, разя направо и налево мечом, который то вспыхивал голубым огнем, то вновь окрашивался кровью. Тролли были разбиты. Эльфы бросились в погоню, рубя врагов и загоняя их в их же горящий лагерь. Почти никто из троллей не спасся. С первыми проблесками зари король эльфов придержал коня и оглядел поле боя, заваленное мертвыми телами. Холодный ветер развивал его волосы, взвивал гриву и хвост коня. Скафлок, изможденный, исхудавший, поскакал к нему. Он был весь в запекшейся крови врагов, но его глаза горели огнем несытой мести. «Это великая победа», — сказал король. «Но все-таки, пока это наша единственная крепость, тролли захватили Альхейм из конца в конец». «Недолго троллям владеть им», — ответил Скафлок. «Мы пойдем на них по ходам. Их линии слишком растянуты. Наши ряды будут расти, ведь немало вольных эльфов скрывается по всей стране. А оружие мы добудем у троллей». «Война будет тяжелой, но мой меч принесет победу!» Потом, подумав, медленно добавил. «Перед нашим войском мы понесем новый стандарт Он сокрушит врага!» Искафлок поднял копье, с насаженное на него головой Илрида. Глаза мертвого короля троллей, казалось, смотрели куда-то, а рот угрожающе осклабился. Король эльфов вздрогнул «Черное у тебя сердце, Искафлок!» — сказал он. — Ты сильно переменился с тех пор, как я последний раз видел тебя. Но будь по-твоему...